Софья Ралдугина Кофейные истории. Пикантный кофе с имбирем». читает Полина Карева. Зимой, когда с одной стороны наседают холода и сырость, а с другой головокружительно веселые, утомительно бесконечные, песенно-танцевально-бессонные праздники, все мыщущим тепла, алчущим жизненных сил и просто ценителем кофе не бесполезен будет следующий рецепт. Из расчета на четыре порции смешать молотый сушеный имбирь, чайную ложку с горсткой, кардамон пол-ложки, соль щепоть для усиления запаха и перца чили на кончике ножа. Любители острых ощущений могут удвоить количество последнего ингредиента по желанию. Полученную смесь засыпать в турку Добавить 4 чайные ложки кофе, залить холодной сырой водой и поставить на самый маленький огонь, чтобы закипело не раньше, чем через 10 минут. За это время натереть горький шоколад без цукатов и засыпать его в подготовленные чашки. Одна столовая ложка с горкой на порцию. Когда на кофе в пятый раз поднимется пенка, его следует разлить по чашкам и помешать чтобы шоколад растворился. Готовый напиток рекомендуется подавать с мягкими пресными хлебцами. Наслаждайтесь. Ровно за десять дней до грандиозного бала в ночь сошествия, бессовестнейший человек в Брумли, гроза и обладатель самого проникновенного взгляда во всей Аксонии, детектив Аллан Алисон Норман, появился на пороге моего дома с абсурдной, возмутительной и И в конце концов непристойной просьбой. вержение Элис сжал мою ладонь горячими пальцами, глядя снизу вверх широко распахнутыми глазами. Я хочу стать вашим единственным спутником и кавалером в ночь сошествия. Пригласите меня на бал в дворец. Очень нужно, честное слово. Я издала жалкий придушенный звук и попыталась отступить. Тщетно. Хватка у Элиса была, что у бульдога. Вы ниже меня. Мы не сможем танцевать. У меня есть ботинки на потайном каблуке. В целях маскировки иногда бывает нужно слегка поменять рост. У вас нет приличного маскарадного костюма? Зельда обещала сшить. Через пару дней будет готова. Должно получиться что-то восточное, то ли джанское, то ли бхарадское. Если я появлюсь с простым детективом, поползут слухи. О, никто меня не узнает. «Если что, скажите, что это был старый друг семьи?» «Дядя Рейван вас убьет», — прибегла я к последнему аргументу. Блекло розовые по девчачьей нежные губы тронула коварная улыбка. «Что вы, Виржиня «Сказать по правде, это он отправил меня к вам с этой идеей». Примерно четверть часа спустя, когда я совладала с искушением хорошенько стукну телеса тростью, А магда принесла в гостиную чай и свежее имбирное печенье, разговор наконец-то принял деловой оборот. Итак, вы говорите, это вопрос государственной важности? Я вздохнула, примиряясь с судьбой. Элис рассеянно кивнул, вертя в руках чайную ложечку, и на сей раз я, к сожалению, не преувеличиваю. Вы слышали о том, что два месяца назад из Марсавийской Республики прибыла делегация? Я осторожно кивнула. Политика мне не близка, однако об этом дипломатическом визите не знает, кажется, только глухой, слепой, чуждый всему мирскому отшельник или беззаботный дурак, не проявляющий интереса ни к чему, кроме своего уютного дома. Насколько я помню, визит связан с заключением Военного Союза. По крайней мере, именно так писали в Новой Аксонии. Но месяц Коровский полагает, что... Элис. Глядя на горестно потупившегося детектива, я запоздала, сообразила, что умудрилась между делом сказать какую-то ужасную бестактность. А я вот не слышал ни о какой делегации, пока труп одного из дипломатов не обнаружили в смоке Халлоу в доме с весьма сомнительной репутацией. угрюмо сообщил Элис, ковыряя скатерть злополучной ложечкой. Собственно, когда стало очевидно, что это дипломат, а не какой-то там приблудный искатель острых ощущений с материка, я понял, что мне грозят неприятности. Ну и предположить не мог, какие. Сочувствую. Спасибо и на этом. Чуть более саркастически, чем допускали все правила приличия, откликнулся Элис и продолжил. Это случилось недели полторы назад, аккурат под выходные. Я заступил на ночное дежурство по управлению и думал неплохо выспаться, но уже в половине одиннадцатого у дверей появилась красивая, но крайне скудно одетая девица. Плащ, чулки и туфли на каблуке. И это в разгар зимы, С сварливым тоном старого ханжи уточнил Элис. Девица, хотя вряд ли она девицу, назовем ее условно Кити, что ли. Так вот. Эта Кити вылила на меня целое ведро слез и уверила в том, что она все сделала как надо, и не знает, почему он вдруг раз и помер. Так как, кроме меня в управлении на тот момент был только трудяга Смита и пол относительно бесполезных гусей, я смирился с тем, что выспаться мне уже не удастся. Но скоро собрала отряд и проследовала за свидетельницей в смоке Халлу. В местечко под скромным названием Цветущий Жасмин. Цветами тому вы и не пахло. Зато джанскими курениями, вином и духами от этого заведения разило за квартал. Даже миазма Эйвена перебивала, честное слово. А дальше история Элиса приняла занимательный оборот. Довольно скоро выяснилось, что господина, скончавшегося в процессе общения с бедняжкой Кити, звали Эрик Лефевр, и был он ни больше, ни меньше... Аташе по вопросам культуры из недавно прибывшей марсавийской делегации. В цветущий жасмин его привел некто в серебряной маске и бесформенном старомодном плаще. Впрочем, хозяев заведения такой наряд нисколько не удивил. Гости частенько предпочитали сохранять инкогнито, посещая подобные места. Главное, чтоб гости охотно расставались с хайрейнами а недостатка в деньгах человек в маске явно не испытывал. Он сразу же оплатил и лучшее вино, и музыку, и отдельный кабинет для старого, внезапно нашедшегося друга, и, разумеется, самую красивую девушку заведения. На этом моменте рассказа я запоздала, сообразила, что скрывалась за невинной вывеской цветущего жасмина, залилась краской и мысленно отругала себя за впечатлительность, а Элиса — за бесстыдство и принялась обмахиваться веером, чтобы румянец можно было списать на духоту в жарко натопленной комнате. Однако детектив, кажется, и не заметил моих переживаний. Похоже на сердечный приступ. Но старина Нейт молодчина, сразу обнаружил в крови у этого Лефевра что-то подозрительное. И то же вещество нашлось в бутылке вина, которую, внимание, подсунул покойному загадочный человек в маске. Ну, тут все стало кристально ясно, дело оставалось за малым. Выяснить мотивы и найти преступника. И тут появился он. Элис не сдержался и испустил горестный вздох. Маркис Рокпорт. чтобы ему спокойно спалось и сладко елось. Элис? А что? Детектив невинно удивился. Хорошее же пожелание. Еще и здоровья ему, чтоб сил хватало на всякое гм. Труды. И заботы. Да или же, прекратите немедленно. Подальше от меня, невозмутимо заключил он. Так вот, маркиз заявился и испортил мне все расследование. Перво-наперво он запретил распространять любые сведения об отравителе в серебряной маске, а затем и вовсе порекомендовал мне самоустраниться от расследования, а убийство дипломата объяснить нападением с целью ограбления. Подходящий козёл отпущения у маркиза, разумеется, уже имелся и даже был припровожден в уютную камеру в недрах управления. Но Элис потянул трагическую паузу и признался. «Но тут я сам себе подложил большую свинью. Я ляпнул, что знаю, откуда взялся этот чудак в маске. Выложил свои предположения и, что самое скверное, оказался прав. По моей наводке...» «Люди Маркиза накрыли одну из убежищ детей Красной Земли и обнаружили там и яд, которым отравили февра и кое-какие любопытные документы». И детектив многозначительно умолк, да так и молчал, пока я размышляла над его рассказом, запивая яркие впечатления крепким чаем. Огонь в камине уютно потрескивал, слабо пахло дымом и сильно выпечкой. Тени шарахались по углам от яркого света. Все казалось таким правильным, домашним. У меня вырвался вздох. Когда это рассуждение о загадочных убийствах успели стать неотъемлемой частью моего досуга. Понимаю, интересная история. Нарушила я в конце концов тишину. Но мне по-прежнему не ясно, как она связана с вашим предложением. А, вы насчет приглашения на бал? Элис сочнулся от размышлений и невесело улыбнулся. «Благодарите за этого вашего маркиза. Видите ли, эти самые дети Красной Земли уже проходили по одному из моих дел три года назад. Массовое убийство, взрыв на площади перед романским посольством, вы помните? Три года назад мне точно было не до политики и даже не до взрывов. Но ну, я сочла за лучшее просто кивнуть». с этим вполне удовлетворился. Так вот, я тогда пересажал половину их развеселой компании, но некоторым удалось отвертеться от сроков. «Богатые покровители — единомышленники среди аристократии», — брезгливо поморсился он. «Вот поэтому я и не люблю политику. Самым отъявленным мерзавцам любое преступление может сойти срок, если это будет выгодно кому-то из сильных мер сего. Но так или иначе, за время следствия я перезнакомился с кучей народу из этих самых деток. А память на лицо у меня отменная. Элис выразительно постучал себе по виску. Что же касается сложившейся сейчас ситуации, Маркиз изучил захваченные документы и некоторые свидетельства и пришел к выводу, что на дипломатов из Марсовии готовится покушение. Причем устранять бедолаг будут прилюдно, громко, с помпой, бросив тень на его величество и добрые намерения Аксонии по отношению к военному союзу стран материка. Я отставила чашку в сторону. Крепкий ароматный чай резко потерял всякую привлекательность. Дайте-ка я попробую продолжить за вас. Приглашение на бал для марсовийцев было выслано заранее, еще полмесяца назад. Отозвать его невозможно, как и отменить бал. Честно сообщить дипломатам о готовящемся покушении, я задумалась. Сообщить о нем нельзя по каким-нибудь политическим причинам. Например, это покажет несостоятельность нашей особой службы. Или может возбудить подозрение в том, что Аксония на самом деле не рада военному союзу. Или даст понять, что в стране есть и внутренние противоречия, И не все политические группировки приветствуют союз, а монарх не может их усмирить. Так? Примерно. Уклончиво ответил Элис и уставился в темноту за окнами. За подробностями обращайтесь к Маркизу, в политике я, как выяснилось, не силен. От себя добавлю только, что для нас выгодно не только сорвать покушение и обеспечить безопасность дипломатов, одиннадцати человек, включая обоих секретарей. Ну и разом накрыть остатки группы детей Красной Земли. И по ниточке добраться до их покровителей. Устало выдохнул он и потер брови, словно изгоняя застарелую головную боль. Я в этом деле, к сожалению, играю роль ценного ресурса, не более. Следствием в большей степени занимаются Маркиз и его люди. А я полезен лишь тем, что многих деток знаю в лицо. Они будут на маскараде, Вирджиния. Элис скосил на меня взгляд. Глаза у него были черные, как будто впитали выставшую темноту за окном. В женских нарядах. Потому что уж кого-кого, а женщин на маскараде не досматривают. Это нарушение всех мыслимых норм приличия, но между тем под юбкой можно пронести хоть нож, хоть бомбу, хоть целый арсенал. Парик, маска, закрытое платье, и вот злоумышленник превращается в милую и загадочную леди, а значит получает прекрасную возможность опоить отравленным вином ничего не подозревающего дипломата или выстрелить в него из револьера в упор. А наивный бедолага и рад будет вниманию аксонской красавицы. До поры. Последние слова прозвучали зловеще, как в какой-нибудь трагической пьесе. Что ж, Элис, я поняла, зачем вам непременно нужно попасть на этот бал. Но почему именно со мной? О, это, можно сказать, главная изюминка. «Элис фыркнул. Ваш маркиз подозревает, что среди его доблестных ос завелась муха, которая что-то жужжит на сторону. Поэтому мое присутствие на балу тайна для всех, кроме, пожалуй, самого маркиза и его ближайших доверенных лиц. В такой ситуации достать приглашение для постороннего человека, словно крикнуть на весь бромли «Я хочу позвать специалиста, но не буду раскрывать его инкогнито». Любой, кто причастен к расследованию, тут же сообразит, кто этот специалист. А у вас, вержине как раз есть лишнее приглашение. Ведь каждому благородному семейству высылают их по два, а вы — последние из Эверсонов и Валтеров. Последние. Реплика Элиса горечью осела у меня на языке. Однако я нашла в себе силы невозмутимо кивнуть. Хорошо. В таком случае я, как добрая подданная его величества, блюдущие интересы Аксонии, разумеется, приглашу вас на бал. Завтра жду вас к девяти вечера в своем особняке. Идите с черного хода, я дам слугам указания». «Зачем?» — насторожился Элис. «Бал только через десять дней» — я скорбно покачала головой. «Вот именно, всего через десять дней» а мне нужно обучить вас подобающим манерам и хотя бы основам этикета. Мой спутник, пусть и фальшивый, на один вечер должен соответствовать мне». Э, я... понимаю. Глядя на кислое выражение Уэллиса на лице, я почувствовала себя отомщенной за издевательство. И чувство это было неприлично приятным». С Эллисом я в тот вечер, конечно, распрощалась, но подумала, что на следующий день стоит ждать еще одного гостя. И оказалась права. Дядя Рейвен заглянул ко мне с самого утра, причем не домой, а в старое гнездо, как обычный посетитель. Попросил кофе без сахара и минуту внимания. Я с удовольствием обеспечила и то, и другое. «Вержиния, полагаю, вы понимаете, зачем я пришел?» Начал он без долгих предисловий. «Разумеется, кроме того, чтобы иметь счастье вас увидеть». «Вы хотите обсудить бал?» «Нечто вроде того», — согласился он. Быстрый, незаметный из-за синих стекол взгляд направо, затем налево. Убедившись, что поблизости нет никого, кроме пожилой, глуховатой леди Стормхорн, неторопливо наслаждавшейся любимым какао с воздушным зефиром, маркиз продолжил, понизив голос. «Я искренне сожалею о том, что мне пришлось обратиться к вам за помощью. Не потому, что не доверяю». Предусмотрительно уточнил он, пометуя о непростом характере Волтеров. «Я боюсь, что на балу может случиться катастрофа». «Вы и боитесь?» «Неудачный повод для шуток, Виржиния», — негромко заметил дядя Рейвен, и я почувствовала себя нашалившей девчонкой пред строгими очами благообразованных монахинь, «Из пансионата святой Генриетты. Это дело государственной важности. Мистер Норман должен попасть в дворец в тайне, в том числе и от моей собственной службы. В дворцовой охране работают люди опытные и наблюдательные, а прислуга будет без масок, с открытыми лицами, значит... Значит, обычные способы не подходят. Мистер Норман не сможет, не образно выражаясь, просочиться в зал окольными путями». Не притвориться кем-то из обслуги. Единственный выход — попасть на бал по официальному приглашению. Гостей, как вы понимаете, не досматривают. Я мог бы отдать мистеру Норману второе приглашение Рокпортов. Дядя Рейвен тонко улыбнулся. Но, увы, оно выписано на леди. Я не выдержала и рассмеялась. Щурясь на необычайно яркое по зимнему времени солнце. Заговоры. «Тайные организации, покушения и убийства сейчас казались чуть ли не выдумкой. Опасное заблуждение, если задуматься. Понимаю, вы могли бы и не объяснять ничего. В таких делах чем меньше знаешь, тем меньше и опасность», произнесла я, едва удерживаясь от улыбки. «Хотя не спорю, Элис в платье — это серьезный аргумент. Вижу, что чувство юмора вы унаследовали от Леди Милдред». Сдержанно ответил Маркиз, но я видела, что на самом деле ему тоже смешно. Мне больше нравились шутки Идана, но характер не выбирают. Впрочем, неважно. Вирджиния, я хотел попросить вас кое о чем, как человек, которому вы очень и очень дороги. Голос дяди Рэйвена изменился, и я подобралась мгновенно, изгоняя неуместную веселость. Пожалуйста, уходите сразу после полуночи, как только приличие позволят. И старайтесь не петь ничего на балу. Я не знаю, как будут действовать злоумышленники. Взрывчатка, яд, возможно, все. Но не прощу себя, если с вами что-нибудь случится. Приму совет к сведению, склонила я голову. С вином мне действительно стоит быть осторожнее, и не только из-за отравителей. А что касается времени, когда я уйду домой, посмотрим по обстоятельствам. В таком случае, держитесь подальше от марсовийских дипломатов. А лучше вообще сторонитесь компании. «Бомбы чаще оставляют там, где взрыв поразит наибольшее число людей», быстро соориентировался Маркиз. «Хорошо, дядя райван совет показался мне разумным». «Что-то еще?» «Да». Маркиз выдержал недолгую паузу, будто колеблясь говорить дальше или нет. «Вирджиния, я представлю к вам своего человека. Она не станет вмешиваться без крайней на то необходимости, но если все же обратиться к вам, слушайтесь ее беспрекословно». «Возможно, от этого будет зависеть ваша жизнь». В мгновение во мне боролись два чувства — заочная неприязнь к навязанному соглядатую и врожденная осторожность. «Разумная мера», — сказала я наконец. «Значит, она женщина. Я ее знаю?» «О, да», — странным голосом произнес дядя Рейвен. «Это моя экономка. Она куда более интересный человек, чем кажется на первый взгляд», — добавил он. И я от чего то сразу расхотела уточнять, почему дядя считает, что какая-то служанка может спасти мне жизнь. Мы беседовали около четверти часа, а затем маркиз попрощался, сославшись на неотложные дела, и ушел, даже кофе оставив недопитым. Я же долго сидела за столиком, размышляя над сказанным, и механически грела руки о чашку. Опомнилась только тогда, когда ненароком пригубила остывший дядин кофе. Сладкий. «Надо будет потом поговорить с Георгом», — растерянно подумала я, отставив чашку. Дядя Рейвен же просил, без сахара. Завякнул колокольчик над дверью раз-другой, в кофейню начали подтягиваться завсегдатые. День вернулся в обычную колею. Леди Милдран необычайно взволнована. Она говорит экзальтированно и живо, насколько это возможно для мертвой. «Балы, это чудесно, Гини бал маскарад. Просто чудесно. Оглядываюсь. Комната смутно знакома, точнее, не комната, а небольшой зал. Хмурюсь, пытаясь сообразить, это ведь наш замок? Тот самый, сгоревший? Стены, отделанные деревянными панелями цвета темного янтаря. Узкие высокие окна. Старинная люстра со свечами высоко под потолком. Взгляд наталкивается на огромный холл с батальной сценой, и я внезапно вспоминаю. Второй этаж, приемная для угодных гостей невысокого звания, та, что за библиотекой. Только зеркало, перед которым приплясывает с платьем леди Милдред, здесь никогда не было. Танцы, всю ночь напролет, фейерверк в саду, оркестр, все разодеты, будто королевы и короли. И это редкий случай, когда никто не попрекнет себя немодно пышными юбками или неуместной по летней жаре меховой накидкой. Чопорные леди и строгие лорды чувствуют себя свободней. Флирт, невыполнимое обещание, шутливая пикировка. Мы с продариком познакомились именно так. Точнее, нас познакомил бокал вина, опрокинутый на моё платье. Белая гиня. Ах, как у невесты. Я по-детски хихикаю, прикрывая рот ладонью. Редко можно увидеть бабушку такой. Мне было 18 гиня. Она прикладывает к себе сияющий наряд и замирает. В зеркале должно появиться отражение, но я не вижу ничего. Лишь некое смутное мельтешение, как рябь на грязной воде. Бабушка вздыхает и проводит по платью рукою. Складки ткани смещаются, открывая взгляду темно-красное пятно на лифе. Мой первый бал. Великолепие дворца. Все такое новое и блестящее. Я в белоснежного атласа и тофты. Как богиня света и какой-то кривоногий нахал со своим вином, усмехается бабушка. Впрочем, как выяснилось, при ближайшем рассмотрении ноги у Фредерика были исключительно прекрасные. И танцевал он так, что захватывало дух. Ряп на зеркальной поверхности меняется, и теперь мне кажется, что там, за гранью, кружится по бальному залу в замысловатом танце изящные пары. То ли люди, то ли тени, то ли фигурки в исполинской музыкальной шкатулке. Он опрокинул на меня бокал и не подумал извиниться. Я поколотила его веером и обругала так, как наш кучер обычно чистил садовника. Слово за слово, другие люди останавливались, чтобы посмотреть на нас. Потом подоспела и тетушка Джоанна. Хорошая была женщина, жаль умерла молодой. Углядела это безобразие и быстро поняла, как найти на нас управу. Оркестр заиграл вальс. Джана посмотрела на Фреда строго и сказала, «Вы, сэр, собирались пригласить Леди на танец, как я понимаю?» И голос у нее был такой, что Фред вытянулся в струнку, как рядовой перед генералом. И только и мог ответить, что «Да, миледи, совсем почтением, миледи!» И мы закружились в танце. «А вальс, милая моя Гини, словно для того и придуман, чтобы соблазнять романтичных девушек». Леди Милдрен вздыхает. В зале постепенно становится темнее Дневной свет угасает, а свечи в большой люстре погашены Мне начинает чудиться, будто пятно на белом бабушкином платье Начинает влажно блестеть И расползаться вширь Итак, мы танцевали, нет? Почти летели над паркетом Рука Фредерика лежала на моей талии Где-то цвели розы и пели соловьи Клянусь, я чувствовала дивные ароматы И слышала трели Хотя была зима И Фред, Фред смотрел на меня и улыбался. И мне уже не казалось, что он нахал и грубиян. А потом он спросил, о чем вы мечтаете, леди. Наверное, имел в виду, о чем я задумалась с таким чудным выражением лица. Но я, как всегда, истолковала по-своему и ответила о путешествиях. Мы разговорились, и оказалось, что Фредерик Эверсон, как и я, увлекается географией, историей и иностранными языками. Снова завязался спор, а к тому времени, как заиграли кадриль, я уже обещала Фреду, что выйду за него. Думала, что это была шутка. А оказалось, что правда? Неприлично короткая помолвка, и вот я замужем, а Фред уже планирует кругосветное путешествие. В зале уже совершенно темно, и только зеркало светится. Платье в руках Милдред красное и тяжелое, мокрое насквозь. Она оборачивается ко мне. «Лицо пятно мрака». «Будь осторожна, Генни. Это не первый твой бал, но ну и последним он стать не должен. Будь осторожна». Десять дней до бала пролетели как один. Я носилась как безумная между кофейней и собственным особняком. Последние штрихи к платью, примерка туфель, посещение парикмахерской, уроки этикета для Элиса. Мне казалось, что я не успеваю ровным счетом ничего». И поэтому было вдвойне удивительно обнаружить себя вечером накануне сошествия полностью одетой и готовой к отъезду во дворец. И злой как стая волков. Святая генрета милостивая. И куда запропастился этот Элис? В ярости я стукнула веером по краю стола. Если из-за него мы опоздаем. Магда, заслышав меня, пугливо втянула голову в плечи. И немудрено, я с утра была на взводе и к обеду успела достаться всем в том числе и ни в чем не виноватым слугам. Но договорить, какие страшные кары обрушатся на голову детектива, в случае опоздания я не успела. Говард Чемберс объявила о том, что к дому подъехала карета. У меня вырвался вздох облегчения. Подхватив вещи, я спустилась в холл, где меня уже ждал Элис. Но в чем он был одет, святые небеса? Метры и метры и наироскоснейшей ткани, темно-синий с серебристыми птицами. Гладкое и плотный, словно впитывающий свет!» «Вот бы платье такое!» Мелькнула жадная мысль, и я невольно подалась вперед, спускаясь вниз на ступень. Наряд был в восточном стиле, то ли никонском, то ли джанском. Словом, похожим на длинный пышный халат с огромными рукавами. Светло-серый пояс, узкий и не больше, чем с ладонь, перетягивал его чуть выше талии. Между разошедшимися полами халата... Виднелось нечто вроде широких, как юбка молочно-белых штанов в складку. За таким изобилием ткани я не сразу сумела разглядеть обувь Элиса, деревянные сандалии, у которых вместо каблука или платформы были два чудных брусочка, сразу прибавляющих к росту добрых 10 сантиметров. Волосы Элис выкрасил в черный цвет. Ни одной седой пряди не осталось. Честно говоря, закрою он лицо. И я бы его ни за что не узнала. «У вас интересный костюм», — выдавила я из себя наконец и нервно сжала край своего длинного рукава. «У вас тоже», — странным голосом ответил Элис и шагнул ближе, прищуриваясь. Деревянные сандалии звонко стукнули по паркету. «Вам идет, Вирджиния?» «А кого вы изображаете?» «Леди Метель», — медленно поправила я белую меховую накидку на плечах. Собственно, она одни плечи и закрывала, чтобы мне не мучиться на балу от жары, но глупый комок меха никак не хотел держаться и постоянно сползал. В остальном мой костюм был удобным. Многослойные, но легкие юбки, не стесняющие движений.